«Ваше центральное здание, например. Он придет туда обязательно один и без оружия, а мои люди его там и встретят». «В нашем здании?» — прищурился Самсон. «Потом мы все за это вылетим с работы. Представляешь, что именно напишут газеты?» «Не обязательно вашим», — возразил Асланбеков. «Можно вызвать его в здание прокуратуры». «Это мы сделаем». А твои люди как оружие в прокуратуру занесут. Там ведь все проверяют. Придумаем что-нибудь. Главное, вы его в здание вызовете. Остальное сделают мои люди. Хорошо, пожал плечами Самсонов. Мы завтра все организуем. Когда мне позвонить? Утром в десять. Договорились. У нас тоже есть небольшая просьба, попросил Самсонов. «Знаю я вас», — разозлился Асланбеков, — «опять кого-нибудь убрать нужно». И сразу обо мне вспоминает. «Вот фотография». Самсонов бросил на стол фотокарточку. Асланбеков с интересом посмотрел. «Где-то я его видел. Что он сделал?» «Пока ничего, не сделает». Вчера утром он вылетел в Лондон и, по нашим сведениям, сегодня или завтра вернется обратно. Это бывший эксперт ООН. Недавно он был в Ташкенте и попортил там много крови нашим людям. Где он остановится? Не знаю. Он будет один? С ним, возможно, будет девушка, но ее трогать нельзя. Хорошо, сказал Хаджи, еще раз внимательно посмотрев на фотографию. Мы уберем и его. А мы поможем вам закончить ваш затянувшийся конфликт с Батоном Гурамом», — улыбнулся Самсонов. «Видишь, как быстро мы можем договориться». «Завтра», — не дав его улыбки жестко сказал Хаджи. «Что завтра?» «Завтра нужно убрать хотеварь». «Это невозможно», — подумав — ответил Самсонов. — Конечно, он мерзавец и сукин сын. Но нельзя нам всем так выставляться. Все поймут, с кем ты работаешь. Это трудно будет скрыть. Завтра упрямо повторил Хаджи. — Ну да пойми ты, — разозлился Самсонов, — это нужно подготовить. Сделать как-нибудь иначе. Нельзя человеку убивать в здании прокуратуры. Возьмите его на улице. Завтра в третий раз прямо повторил Асланбек. Ну и упрямый ты. Как хочешь завтра, так завтра. Весь мир будет знать, как мы с тобой работаем вместе. Ты этого хочешь? Хорошо, хорошо, не нужно опять повторять. Сегодня его вызовут в прокуратуру на завтра. Постараюсь тебе это организовать. Асланбек встал и, не попрощавшись, вышел, хлопнула дверь. Сукин сын гневно сказал Самсону и подвинул к себе, ставивши на столе, телефон. Набрал нужный номер, включил небольшой аппарат, подсоединенный к телефону, и начал говорить. Добрый день. Это говорит Самсону. Все в порядке. Он согласился. Ничего не просил взамен, спросил его собеседник. Просил опять помочь. Всего грузинским другом. Тем самым, который жар птицы выпустил обещал? Сказал, что посмотрим. На телефоне был цифровой скрэмблер, обеспечивающий почти идеальную защиту от подслушивания. А Самсоном не доверял никакой техники предпочитая говорить коротко. Напрасно, грузинский друг порядком всем надоел. Давно менять нужно. Он становится иногда просто неуправляемым. Наш друг прав, давай поможем ему и в этот раз. В конце концов, это и в наших интересах. Я так и подумал. А насчет английского друга говорил? Он такое учинил в Ташкенте, что лучше не вспоминать. Говорил, даже фотографию дал, чтобы он знакомился. Это правильно. Что нужно сделать? Чтобы нашего грузинского друга завтра вызвали бы в центральный аппарат закона — Так они называли на своем профессиональном языке здание прокуратуры России. Когда утром в 11:12